Вернувшись к себе после разговора с боссом, Найденов в сердцах швырнул на письменный стол отпечатанные на машинке листки и замысловато по-русски выругался. Генрих Сергеевич Альмов, стучавший на пишущей машинке, сочувственно взглянул на него и заметил. «Босс вчера на соревнованиях в Нюрнберге занял четвертое место по стрельбе. Ну, рвет и мечет. Ему лучше нынче не попадаться на глаза». — Где я ему возьму сногсшибательный сенсационный материал, если я в России уже сто лет не был? — сказал Игорь Иванович, усаживаясь на металлическое вращающееся кресло. — Целина! Бам! Спекуляции у комиссионок! Видишь ли, ему надоели! Теперь подавай политические провокации в Москве! Я вытряс всю душу из этого вшивого композитора, что попросил политического убежища. Мямлет, мол, там ему не давали возможности творить свои бессмертные кантаты и симфонии, заставляли писать музыку на слова бездарных поэтов, пользующихся покровительством высокого начальства. Ну, в общем, все одно и то же. А я думаю, ему просто захотелось тут красиво пожить. Думает, что будет на расхват, а самый трех слов по-немецки связать не может. Ну, для музыканта это не имеет значения, — улыбнулся Альмов. Надоело мне, Генрих, заниматься всей этой чепухой. Там, в Штатах, все было ясно и просто. Убрать такого-то политикана или пустить ко дну роскошную яхту с премьером марионеточного государства, которого и на карте-то нет. Вот напиши об этом. И слушать не хочет. Рет, мол, про наемников, и не заикайся. Показали одного по телевизору, так куча писем от возмущенных граждан пришла. «Пошли пиво выпьем», — предложил коллега. В пивной Игорь Иванович долго распространялся о тупости босса, который сам ни черта не может написать, а других критикует. Конечно, зря он, Найденов, сегодня сунулся к нему со своим материалом, Но откуда же ему было знать, что босс проиграл соревнования? Генрих Сергеевич не спеша тянул светлые пиво из кружки и смотрел на приятеля карями, чуть на выкате глазами. У него продолговатое лицо с черными аккуратно подстриженными усиками, густые волнистые волосы, зачесанные назад, во рту поблескивают золотые зубы, Он считается хорошим работником, заведующий отделом Туркин его оставляет за себя. Да и босс, наверное, на него так не шумит, как на найденного. И зачем только Бруно сунул его в эту проклятую контору? Видно, нет у него способностей к журналистике. Да и какая-то журналистика. Тут нужно обладать воображением барона Мюнхгаузена, чтобы угодить боссу. Игорь Иванович часами торчит в библиотеке, читает советские газеты, выискивает любую зацепку, чтобы хоть от чего-то оттолкнуться и написать расхожую статейку. У других это лихо получается, а ему босс все чаще швыряет в лицо скомканные листки с его бездарной мазней, как он выражается. Если бы не Бруно, наверное, давно уже выгнал из редакции. На твоем стуле сидел сбежавший из СССР писатель. Там он считался талантливым. А босс его через полгода вышвырнул, как полного бездаря, — сказал Альмов. Ты не был в антикварном Уратуши? Там стоит за прилавком востроносенький такой человек с длинными волосами. В Москве он выпустил семь поэтических книжек, а здесь... Поторкался-поторкался по издательством. Там только диву давались. Как такую муть могли печатать в СССР? Был официантом, потом кельнером в баре и, наконец, нашел свое призвание за прилавком. «Думаешь, я тоже пустышка?» С кривой усмешкой взглянул на него Найденов. «Мы тут из себя непризнанных гениев не корчим. Делаем, что велят». Эфир — это не газета. Слово вылетело. Ха, попробуй, поймай. Поэтому мы никогда не даем опровержений, чего бы не нагородили в микрофон. Столько помоев в этот эфир выплеснули, что на помойках ничего не осталось, — пожаловался Игорь Иванович. А босс требует все новой и новой падалинки. А где ее взять? В первый раз, что ли? Попробовал его успокоить Альмов. Поорёт, поорёт, да и забудет. Ни одному тебе достается. Придумал. После третьей кружки пива заявил Найденов. Напишу про Несунов. Что все дефицитное тащут из цехов, а потом из-под полы продают. Было, усмехнулся Генрих Сергеевич. Хочешь, продам тебе оригинальную тему? Выкладывай. — заинтересовался Найденов. — За мной не пропадет. Альмов допил пиво, вытер усики бумажной салфеткой и полез было в карман. Но Игорь Иванович движением руки остановил, мол, я заплачу. — Напиши про гомосексуалистов из высшего света. — Да ну тебя к черту! — разочарованно пробурчал Найденов и, подозвав официанта, расплатился. Перед концом рабочего дня позвонил какой-то господин, называвшийся Хайнцем Рюэлем, и сказал, что ровно в семь вечера ждет его в маленьком ресторанчике, что у Баварского национального музея. Найденов стало было выяснять, что у него за дело к нему, но господин еще раз напомнил, что ждет его в 7.00. Он сам подойдет к нему. Игорь Иванович хотел было позвонить Бруно, но вспомнил, что тот позавчера выехал в Бельгию. Неожиданный звонок интриговал и тревожил. Наверняка что-то связано с разведкой. Поэтому первым побуждением и было позвонить Бруно. Впрочем, бояться ему нечего. Однако на всякий случай Игорь Иванович заехал на своем «Фольксвагене» домой и прихватил пистолет. Войдя в ресторанчик, я, оглядевшись, Безошибочно направился к столику, где в одиночестве сидел широкоплечий блондин с сигарой во рту, перед ним открытая банка с голландским пивом, на тарелке ветчина с зеленым горошком. Блондин поднялся навстречу из-за круглого столика, рост он был высокого, с выпуклой грудью. — Господин Найденов, я рад вас приветствовать. Чопорно поздоровался и снова опустился на свой стул. Пиво... Или русскую водку?» Все это проговорил без улыбки, сверля найденного светлыми, холодноватыми глазами. «Виски!» — машинально ответил Игорь Иванович, усаживаясь напротив. Отпустив официанта, Хайнцерювель, оценивающе посмотрел на найденного и, наконец, соизволил чуть приметно улыбнуться. «У меня для вас очень приятное известие». — сказал он, наливая из банки пива в высокий, расширяющийся кверху стакан. Пиво было янтарного цвета, с белой пенистой окоемкой. Игорь Иванович уже давно заметил, что немцы, в общем-то патриоты своей страны, гораздо охотнее заказывали голландское и датское пиво, чем свое отечественное. Да и вина пили заграничный, предпочитая из всех крепких напитков пшеничное шотландское виски. У Найденова мелькнула мысль, что если есть справедливость на свете, то после неприятностей должна быть какая-то приятная отдушина. Взяв стакан с неразбавленным виски, он отхлебнул и молча уставился на незнакомца. В том, что он имеет отношение к разведке, Найденов не сомневался, а ждать чего бы то ни было приятного от этого ведомства не приходилось. Мысленно он сказал себе, что ни на какие их предложения, связанные с диверсионной работой в СССР, он не пойдет. Надеюсь, вы не забыли своего отца, Григория Борисовича Шмелева, или, точнее, офицера бывшего Абвера Ростислава Евгеньевича Корнакова? Он умер в России, — спокойно заметил Найденов, узнавший об этом от Бруна. «Он умер как истинный патриот Новой Германии», — внушительно заметил господин Рювель. «Я это знаю», — насмешливо посмотрел на него Игорь Иванович. «Неужели только за этим его пригласил сюда этот тип?» «Германия помнит заслуги господина Корнакова», — все так же внушительно продолжал Хайнц. «Вы являетесь его законным наследником». Да, сейчас скажет, что я должен тоже верой и правдой служить Великой Германии, продолжать дело своего покойного родителя, про себя посмеиваясь над посланцем разведки, подумал Игорь Иванович. Господин Корнаков много сделал для нас, невозмутимо продолжал тот, и его заслуги по достоинству оценены. К чему он все это? размышлял, потягивая в виски на иденов. Сказать ему прямо? чтобы на меня не рассчитывали. На его счету в швейцарском банке накопилась значительная сумма. — Я не ослышался, — подался к собеседнику Игорь Иванович. — Вот с этого бы и начинал, дубина. Сумма действительно была значительная. Рювель достал из кожаного черного дипломата бумаги и протянул найденному. — Здесь номер счета и завещание вашего отца. — «Завещание на найденного Игоря Ивановича». Видите ли, Корнаков Ростислав Евгеньевич много лет назад составил завещание и переслал нам. Суммы на его счет поступали регулярно. Обидно, конечно, что ему не представилась возможность воспользоваться своими деньгами. Он соизволил улыбнуться уголками губ, глаза при этом были такие же холодные, — Получить деньги для вас не представит никаких трудностей, мы об этом позаботились. Мы, немцы, любим во всем порядок. Найденов одним духом допил виски, его собеседник щелкнул пальцами и тут же вырос в почтительной позе официант. Хайнц заказал еще порцию виски, а себе пиво. Ошеломленный, свалившимся на него богатством, — Игорь Иванович смотрел на Рювеля и глуповато улыбался. Этот чопорный человек начинал ему нравиться. Возможно, он вовсе не разведчик, а обыкновенный финансовый чиновник. А, впрочем, какое все это имеет значение, если он, найденов Шмелев-Корнаков, теперь богач? Ну, богач это громко сказано... Денег, оставленных отцом, хватит на три-четыре года безбедной жизни, а это не фунт изюму. Найденов может больше не думать о насущном куске хлеба. Он купит яхту и отправится в кругосветное путешествие. Один! Ну, а вообще-то можно Грету взять с собой. Страстное... Большеглазая грата его не раздражала и не требовала больше того, что он мог ей дать. Игорь Иванович поддерживал с молодой немкой связь с самого своего приезда в Мюнхен. Ему захотелось подойти к телефону автомату и позвонить подружке. вот обрадуется. Скажет ей, мол, «Бросай ко всем чертям свою обувную фирму, упаковывай чемоданы, да здравствует морское путешествие!» А может, лучше уехать в Ниццу, поиграть в фешенебельных клубах Монте-Карло? Или купить лучшие охотничьи ружья и отправиться в Африку? Наверное, миллионеры еще не всех львов и буйволов перестреляли. Осталось и на его долю. Мысли вихрем проносились в его голове. Хайнс молча смотрел на него и отхлебывал пенистое пиво. В его взгляде сквозила нисходительность. «Этот парень, — думал он, — обалдел от радости, — строит воздушные замки. — Вы, наверное, будете много путешествовать? — спросил он, будто прочитав мысли найденного. — Мы были бы вам весьма признательны, если бы вы перед отъездом заглянули к нам. Моя визитная карточка приколта к бумагам о наследстве». Он предупреждающе поднял руку, заметив, что счастливый наследник нахмурился. — Вы не волнуетесь, это сущий пустяк. Вы ведь не будете делать секрета из своего маршрута? Я на яхте уйду в море. Ух, к какому-то берегу, рано или поздно, вы ведь пристанете. На этот раз широко улыбнулся Эрвель. Улыбка сразу смягчила жесткие черты его непроницаемого лица. «Разведчик!» — вернувшись из-за облачных высот на землю, тоскливо подумал Найденов. «Ему очень бы хотелось, чтобы я пристал к Красному берегу». «Ладно, о делах мы еще потолкуем». Хайнц кивком подозвал официанта, щедро с ним расплатился и, пожав руку Игорю Найденову, встал из-за столика. — Да, ваш брат, барон Бохов, в курсе всех этих счастливых событий. Он ведь тоже является наследником Корнакова. Но отказался в вашу пользу. Благородный человек, не так ли? Рювель ушел, а Найденов остался в полупустом ресторанчике. И надо было этому немцу под конец подпортить ему настроение. Вот она, капля дегтя в бочке меда. Прикончив вторую порцию виски, он снова пришел в хорошее настроение. Ну, в конце концов, он разведчик, и нечего думать, что его когда-либо оставят в покое. Ну, он тоже стрелянный воробей и как-нибудь сумеет обвести их вокруг пальц. В Европе он согласен действовать, а в СССР ни за какие ковришки. Изотов — опытнейший разведчик. Это даже Бруно признает. И то. Попался в руки КГБ. Странно, что Бруно перед отъездом ничего ему не сказала о наследстве. Вернувшись домой и поставив в гараж машину, Игорь Иванович достал из холодильника бутылку Смирновской, закуску, включил телевизор и, смотря американский боевик, не спеша вытянул полбутылки. Позвонил Гретти, чтобы немедленно приезжала... Хорошая все-таки баба Грета, безотказная, не стала ссылаться на какие-то неотложные дела, а просто сказала, что через полчаса будет у него. Даже не удивилась. А они должны были встретиться лишь через два дня. Не отказал себе Найденов и еще в одном удовольствии, развалившись в кресле у цветного телевизора, поставил на колени аппарат и, ухмыляясь, набрал домашний номер босса по которому можно было звонить лишь в исключительных случаях. Тот сразу взял трубку, коротко спросив, кто звонит. — Я давно хотел сказать вам, босс, что плюю на вашу вшивую контору. Весело произнес он в трубку. — Кто говорит? — рявкнул босс. — Я ведь все равно узнаю. Найденов назывался, и, равнодушно выслушав гневный поток слов, что этот номер ему даром не пройдет, и что он бездарный писака и в придачу пьяница, лениво процедил. — Я плевал на вас, босс. Трубка яростно хрюкнула, послышались треск и короткие гудки. Найденов снова набрал номер и с удовольствием, представляя, какой сейчас у этого разгневанного Борова лицо, мстительно добавил. — Вы, босс, «Отвратительный стрелок! И призового места вам больше не видать, как своих свинячих ушей!» И, довольный собой, повесил трубку. За расчетом можно не заходить. Босс все равно не заплатит. Да, это теперь не имеет значения для Игоря Ивановича. Он налил еще водки, выпил и, стараясь сосредоточиться на фильме, стал ждать прихода Греты. Наверное, он задремал в кресле, потому что резкий звонок заставил его вздрогнуть. Пригладив на голове волосы, с улыбкой распахнул дверь, даже не спросив, кто это. Вместо Гретты в проеме возникла высокая фигура незнакомого человека в темно-синем плаще и надвинутой на глаза шляпе. — Кто вы? — нащупывая в заднем кармане пистолет, спросил Найденов. — Привет от босса хрипло ответил Верзила, и в следующий момент Игорь Иванович почувствовал, как из глаз брызнули ослепительные искры. Потолок в прихожей стал удаляться, а вешалка с одеждой закружилась, как волчок. Остальных ударов ногой он уже не чувствовал. Перешагнув через... Распростертое тело, человек в плаще зашел в комнату, налил в стакан водки, одним махом выпил, не закусывая, достал из внутреннего кармана продолговатый конверт с марками, положил на край стола, не снимая тонких лайковых перчаток, набрал номер телефона, коротко проговорил в трубку. «Порядок, шеф. Расчет с клиентом произведен по всем правилам». Положил трубку на рычаг, и, снова перешагнув через найденного, вышел. Это был уже, наверное, пятый звонок с утра. — Привет, Вадим! — услышал он в трубке голос Вики Савицкой. — Признаться, я не ожидала от тебя такой смелости. — Ты меня осуждаешь? — Я тобой восхищаюсь! — рассмеялась Вика. — Удивительно, что ты до сих пор жив-здоров. Ну, — Вроде бы мафии у нас нет. — ответил Казаков. — Мой муженек Вася Попков сказал, что тебе это даром не пройдет. У Миши Бобрикова такие влиятельные друзья-приятели, что заставят редактора газеты дать опровержение. С тебя еще стружку не снимали? А кто же это может сделать? Ну, — опорочить а на всю страну уважаемого начальника станции технического обслуживания у Бобрикова много влиятельных знакомых и он поклялся, что тебе этого не простит. — на да меня это как-то мало волнует, — сказал Вадим Федорович. — А вообще ты молодец, Вадим. На прощание заявила Вика и повесила трубку. Казаков так и не понял, одобряет она его или осуждает. Очень уж голос у Савицкой был странный. Фильетон «Мастер на все руки» появился неделю назад в газете. Казаков все же посчитал нужным поведать читателям о махинациях Бобрикова и его подручных. Несколько раз специально приезжал на станцию и в порядке живой очереди терпеливо дожидался, чтобы его обслужили. В первый раз он потерял целый день и ничего не добился. Во второй раз «Жигули» помыли, наспех проверили – но машина, едва выехав за ворота станции, заглохла. Оказалось, автослесарь неправильно установил зажигание. На третий раз ему подменили генератор и похитили из багажника две крестовины. Кроме всего прочего, слесари самым нахальным образом выманили у него 15 рублей, якобы за проверку сходимости колес, установку и ремонт карбюратора и сальника. Дискутят о дефицит, и они поставили детали, которых днем с огнем не сыщешь. Часами дожидаясь своей очереди, Казаков наслышался разных историй про злоключение автомобилистов, рвачество автослесарей, махинации начальника станции Бобрикова. Обо всем этом он написал хлесткий фильетон. Тема, конечно, не новая, но очень злободневная. Обнаглевшие работники станции техобслуживания делают все, что захотят с автолюбителями. Мало того, что обдирают их как липку, так еще откровенно высказывают свое презрение, дескать, лопухи вы лопухи. Особенно издеваются над неопытными автолюбителями. Поверхностно осмотрев машину, напишут «такой счет, что волосы становятся дыбом». Еще раньше брали за каждый стук-бряк по рублю и трешки но теперь меньше пятерки или десятки не берут. Звонки начались сразу же после появления фильетона. Откуда только не звонили. Интересовались, действительно ли факты соответствуют действительности. Мол, Бобриков известен как один из лучших руководителей в городе. Вадим Федорович сначала пытался объяснять, что-то доказывать. Потом махнул рукой и всем отвечал, что к напечатанному ему больше добавить нечего. Был и один угрожающий звонок. В половине первой ночи неизвестный глухо пробубнил в трубку, что не советует Вадиму Федоровичу оставлять свой «Жигуль» на улице, потому что все шины будут проколоты. Несколько раз Казаков ночью вставал, становился на стол и выглядывал в форточку на улицу, где стояли у тротуара его «Жигули». Пока шины были в порядке. Ровно через неделю в другой газете появилась статья, в которой на все лады расхваливали Михайло Ильича Бобрикова, дескать, самый квалифицированный начальник станции техобслуживания. У него всегда порядок в хозяйстве, автолюбители довольны обслуживанием, и вообще его Бобрикова нужно на руках носить. Позвонили из газеты и попросили прислать дополнительные материалы по станции, так как пришло несколько писем в защиту Бобрикова, даже одно коллективное — Авторы писем в один голос утверждали, что начальник станции незаслуженно обижен, что вызвало возмущение автолюбителей, которые годами обслуживаются этой замечательной станцией, одной из лучших в Ленинграде. Если у Вадима Федоровича и были некоторые опасения, он ведь от самого Бобрикова слышал, что у него схвачены очень влиятельные люди – что фельетон вызовет отклики в защиту начальника, то действительность превзошла все ожидания. Звонили не только ему, но и в газету, откуда приходили все более недовольные требования подтвердить документально изложенные в фельетоне факты. Позвонил даже Татаринов. «Ну и дурак ты, Вадим!» — в сердцах заявил он. Приехал я на станцию обслуживания, а меня там встретили как врага. Говорят, знаем вас, писателей-журналистов, обслужи вас, а вы потом напишите в газету. Да чего ж ты, чудачок, рубишь, сук, на котором сидишь? Навредил не только себе, а и другим. Да что же случилось, что даже нельзя задеть заведомого жулика? Кому на руку это восхваление, замазывание недостатков? Снова зазвонил телефон. Вадим Федорович протянул было к трубке руку, но тут же отдернул. Не станет он больше никого слушать. Надоело. Или он действительно дурак, или мир поглупел. От этой мысли ему стало смешно и лишь куда взмахнулся. Не мир поглупел, а что-то непонятное творится вокруг. Людям показывают черное а говорят, что это белые. Одни говорят, другие подхватывают, третьи повторяют. Кто-то, по-видимому, считает, что чем хуже, тем лучше. Бесцельно бродя по городу, Вадим Федорович на одной из улиц увидел огромный во всю стену портрет. Чтобы такой написать, нужна целая бригада художников. стена в пять этажей. Чернобровый человек с портрета смотрел на него и чуть приметно усмехался. Ну, он-то, Брежнев, должен знать, что у нас происходит, — подумал Казаков, зашагав быстрее. Насмешливый взгляд с гигантского портрета неотступно следовал за ним.